Красного дерева комод был изогнут, как ее бедра. Две старинные картины на стене продолжали их сюжет. Там тем же занимались нагие-дамы и нагие-кавалеры, чем и они сейчас занимались. Но на картинах чуть-чуть стыдились все-таки. В зеркалах и себя он узрел, не узнал сперва в этих подушках сухотелого, напрягшегося но поверженного в мягкое. Она подошла, неся у груди два бокала, там в зеркале возникла картина. Ногая красавица, опустившись на колени, протягивала своему возлюбленному бокал с вином. Возлюбленным Павел узнал себя. Он смотрел, как он протягивает руку, как он пьет, как она потом приникает к нему. Это не с ним все происходило, это происходило на тех двух картинах и на той в зеркале. Вдруг заверещал телефон, этот вопль из иного мира, Павел не успел удержать Веру, она выскользнула, побежала на звонок, погрузнев, подурнев, будто короче стали у нее ноги. «Да он у меня, а где же ему еще быть?» — сказала она в трубку, выслушав чей-то напористый фальцет. Павел узнал голос. Звонил Митрич. — Да, за час все продали. — Чем занимаемся? Она оглянулась на Павла, придержал рукой качнувшиеся груди. — Паш, чем мы занимаемся? Ей было весело, она была горда своей победой, ее губы сложились для озорного ответа. — Сказать? Что, — Что-что? — она разом посерьезнела. — Ох, а мы и забыли. — Ну, забыла, забыла. Хорошо, сейчас примчимся. Вера повесила трубку, пошла к Павлу, подхватив по дороге халат, спряталась в него. — Паша, ведь похороны сегодня. Петра Григорьевича хоронят. митрич велел приезжать. Раскричался даже. — Как это я забыла? Пьяноватый, выпитый Павел явился на похороны друга. Ну, пусть не друга, а человека, которого уважал, и человека, от которого последнее принял слова. И ту тетрадь. Все забыл. Успел уже и провороваться, и зваляться. Все забыл. Он клял себя, ему было стыдно людям в глаза смотреть, А Вера это бойкая, напористая бабёнка, это ногая красавица, это не поймешь, кто еще. А она сейчас в своем черном, строгом платье, успела сообразила, что надеть, хотя собрались за минуту. Она сейчас была сама печаль, сама скорбь. Только глаза бедовые никак не могли пригасить. Золотые свои цепочки и браслеты забыла снять и рдели сухо у нее губы, Она забыла их укрыть помадой. Лена взглянула на Павла, когда он робко встал в дверях комнаты, где теперь лежал в гробу Петр Григорьевич, и отвернулась. Коротко взглянула, но этот взгляд обжег Павла. Она была какая-то на себя не похожая. без сестринского своего халата, поэтому она была не в черном, а в белом платье. Печаль жила не в цвете ее одежды, хотя и белый цвет одни печали, а в ее лице. Она не наигрывала печаль, не надумывала для себя ее. Печаль владела ею. В комнате было полно народу, много женщин, многие плакали. Мужчины были в своих вечерних темных костюмах, женщины в своих нарядных темных платьях. Показалось, все вырядились, чтобы идти в театр. Но посреди комнаты стоял гроб. Он уже утонул в цветах, только лицо Петра Григорьевича белело. Похорошевшее лицо смерть отпустила Или так гример исхитрился. Таким был Петр Григорьевич раньше, лет с десяток назад. Это было лицо сильного человека, справедливого человека в том неправом, увертливом мире, который неведомо как занесла его судьба. Мужчины, пришедшие проститься с Петром Котовым, были не молоды, а санисты, грузноваты.